Ребенок увлечен игрушками и поэтому отказывается сесть на горшок. Няня берет его подмышки и насильно тащит в горшочную, приговаривая «Иди, иди, когда зовут». Уговорить ребенка расстаться с игрушкой можно было бы, но он боится, что его игрушку возьмут другие дети. Воспитательница делает правильный вывод. Надо предложить ребенку положить игрушку на особую полочку, проследить, чтобы он обязательно получил ее, когда вернется. Из вышесказанного с очевидностью вытекает необходимость такого поведения взрослого, чтобы завоевать полное и безусловное доверие ребенка. Это не подлежит никакому сомнению, и мы не считаем даже нужным останавливаться на том, насколько недопустимо обещать ребенку ту или иную награду и не выполнить своего обещания. Или прибегать к угрозам. Вот тетя заберет, кушать не дам, гулять не пойдешь и так далее, никогда не проводимым в исполнении. Дети игнорируют как эти обещания, так и угрозы, потому что не верят им, и заодно вообще не верят взрослому, много раз не выполнившему своих обещаний. Прием, названный нами условно уговором, словесным внушением, настолько важен при умелом применении, настолько эффективен, что мы считаем нужным подробно остановиться на нем и подчеркнуть, что эффективность его тесно связано с особенностями ребенка в возрасте от 1 года, года и 8 месяцев до половиной лет. После года с половиной-двух лет в развитии речи ребенка отмечается заметный сдвиг. Пользование словом тесно связано с действиями. Ребенок играет и называет то, чем он играет, и как он играет, что он делает в игре. Наблюдая за детьми, мы констатировали и наличие обратной связи. Ребенок повторяет за взрослым те или иные слова – и они становятся для него как бы самоприказом. Понимание ребенком речи взрослого помогает регулировать, начиная с конца первого года, все поведение ребенка и организовать его деятельность. А со второй половины второго года подобную роль начинает отчасти выполнять и собственная речь ребенка. Примечание. Г. Э. Розенгерт, методичка развития детей в Яслях. Москва, 1940 год. Часто ответ ребенка и последующее его поведение зависит от того, как взрослый построит свое обращение к нему. Если к Шурику подойти и сказать «да я тебе помогу», он спокойно протягивает варежку, но когда я говорю вопросительно «тебе помочь», он быстро отводит свою ложку в сторону и неизменно заявляет «нет, я сам». Особая внушаемость детей второго года и первой половины третьего года жизни должна быть исследована в связи с особенностями его общего нервно-психического развития и поставлена в связь с обостренной способностью детей этого возраста к подражанию, а последняя обусловлена особенностями памяти ребенка этого возраста. В плане педагогическом, помимо вопросов развития речи и игры детей, Способность к подражанию должна быть использована как мера воздействия на их поведение. Объясняя ребенку, мы стараемся повторить несколько раз, пользуемся доступными ребенку легкими словами, чтобы он мог повторить за нами хотя бы некоторые из них. Часто, вернувшись с детьми с прогулки, расспрашивая их о виденном, воспитательница приходит к заключению, что они ничего не помнят. Они отвечают не в попад, и определенный вопрос часто внушает им ответ. «Вы собачку видели?» – спрашивает воспитательница. Хотя во время прогулки дети никакой собаки не встретили. Они уверенно отвечают «видели». На другой день, проходя с детьми по тому же пути, воспитательница убеждается, что дети хорошо помнят все, что произошло накануне. Дойдя до скамьи, они сели на нее в том же порядке, как накануне. Обратили внимание на сломанное дерево и пытались звуками и жестами передать слышанный накануне от воспитательницы рассказ о том, как оно сломалось. Такой факт. Доказывает, что дети раннего возраста могут уже долго хранить в памяти какие-либо явления, но воспоминания о них возникают только в том случае, если ребенок окажется в таком же или очень сходном условии. Возвращаясь к мерам воздействия, мы должны отметить, что отвлечение, широко применяемое на первом году жизни, постепенно с возрастом детей теряет эффективность, хотя в некоторых случаях применяется нами и на втором и даже на третьем году жизни. Мы часто замечали, что воспитательницы прекрасно проводят занятия с детьми, но не умеют их закончить. Интерес к занятию уже исчерпан, но дети не хотят расставаться с игрушками или пособиями, имеющими определенное значение. А воспитательница лишена возможности разрешить им продолжить игру. Мы всегда рекомендовали воспитательницам в конце занятия рассказывать детям, что они будут делать дальше, заинтересовать их этим чтобы безболезненно и незаметно переключить их внимание на другое занятие. Дети охотно убирают игрушки в шкаф. Этим моментом тоже можно воспользоваться как отвлечением, чтобы спокойно закончить занятие. Кроме отвлечения, мы, как указано выше, уже на первом году жизни пользовались запрещением, смотря понимание слова «нельзя». С возрастом детей число случаев, когда мы считаем целесообразным мотивированное запрещение, увеличивается. Когда ребенок нарушает правило, по поводу которого с ним много раз говорили, когда словесное внушение не действует, надо коротко и строго запретить ребенку делать то, что он делал, и в случае неповиновения так или иначе наказывать его. Вопрос о наказании, как очень сложный и серьезный, мы пытаемся обсудить несколько ниже. Сейчас же укажем, что при нарушении детьми правил иногда создаются такие положения, которые должны быть пресечены сейчас же, без промедления так как в противном случае возникнет угроза здоровью детей или целости окружающих их предметов обстановки. Ребенок стучит игрушкой по оконному стеклу, бьет другого ребенка, открыл водопроводный кран. В таких случаях пространные уговоры и нерешительность окажутся неуместными. Надо моментально пресечь действия ребенка. Для этого мы по-прежнему прибегаем к запрещению, часто облекая его в форму приказания или замечания. «Слезь сейчас же», «Отдай игрушку», «Нельзя стучать». Эти замечания, как и на первом году, только в том случае будут выполняться детьми, если взрослый не будет ими злоупотреблять, будет применять их лишь в крайнем случае и обязательно настаивать на их выполнении. Как и в ранее описанных случаях применения запрещения, воспитательница пользуется тем, что при запрещении ребенок сразу перестает делать то, что он делал раньше, но она не ограничивается полученным результатом, а сразу же помогает ему отказаться от своих намерений применяя уговор или отвлечение. Если последнего не применять, то соблазн делать может пересилить, и ребенок вернется к прерванному занятию. Вова и Шура 2 года 2 месяца 5 раз подряд снимали туфли и с хохотом бегали по комнате. В.И. каждый раз их останавливала, усаживала на кресло, надевала на них туфли, и через полминуты они снова их снимали. В.И. старалась сохранять спокойствие, но, по-видимому, она не знала и не нашлась, что ей предпринять. Выручил положение мастер, вошедший в комнату заводить стенные часы. Мальчики заинтересовались им, стали разговаривать с ним и отвлеклись. Запрещения и замечания отличаются от уговора категоричностью и строгостью тона, лаконичностью и применяются нами очень редко или в очень угрожающих или очень знакомых детям случаях. К двум с половиной годам при умелом воспитании дети настолько хорошо усваивают элементарные правила поведения, легко им подчиняются, что конфликтов между детьми и взрослыми может почти не быть. Мы не беремся в настоящей статье перечислить все правила поведения, к выполнению которых стремились подвести детей, но хотим лишь обратить внимание на то, что к двум годам дети прекрасно понимали слова «подожди», «потом», «дай на минутку», «по очереди». Легко этим словам подчинялись и даже пользовались ими во время игры с друг с другом. Конечно, в начале для детей одного с половиной года это ожидание длилось секунды, полминуты. Очередь не превышала двух человек, но когда дети поняли, что от них требуется, не трудно было добиться, чтобы они ждали в течение более длительного времени – одна-две минуты. Нетрудно заметить разницу между воспитанием привычек такого порядка, так называемой мужтры когда ребенка заставляют длительно и томительно ждать очереди к умывальнику или сидя за столом ждать еды. Муштровка держится на категорически непонятном для ребенка приказе или даже наказании, в то время как воспитание выдержки основывается на полном доверии к взрослому. А умение спокойно подождать есть самое элементарное проявление выдержки воли ребенка. Нарушения детьми правил поведения на третьем году жизни могут стать сравнительно редким явлением. Наряду с этим мы отмечаем, что словесное внушение, столь успешно применяемое нами на втором году, несколько теряет свою эффективность при применении его к детям третьего года жизни. В этом возрасте детям несколько трудно внушить что-либо. У них есть свой опыт, который они противопоставляют тому, что говорит взрослый. «Не бери снег руками, холодно ведь будет ручкам». «Нет, что ты, мама, они у меня совсем теплые», – отвечает малыш. И рукавички намокнут, продолжает мать, станут мокрыми, грязными, неприятными. А мы домой пойдем, выстираем их, высушим, и они опять чистенькими станут, отвечает ребенок. Завязывается спор матери, приходится приводить новые доводы. Будь это год назад, одной или двух удачно сказанных фраз было бы достаточно, чтобы ребенок перестал брать снег руками, а стал бы копать предложенные ему матерью лопаткой. Особенно если бы мать показала ему, какую горку можно сделать, как много снега можно взять на лопатку. Такого рода споры, возникающие по каждому незначительному поводу, раздражают взрослого, а зачастую и ребенка. В таких случаях лучше принять категорический тон и спокойно, ласково и твердо сказать «нельзя», по возможности объяснив, почему нельзя, то есть прибегнув к мотивированному запрещению. Возражения со стороны детей возникают в тех случаях, когда им очень трудно отказаться от намеченной цели. Но настойчивость такого рода не следует считать упрямством. «Отойди от печки», – несколько раз повторяет мать трехлетней дочки. Та делает два шага назад, а потом снова медленно приближается к печке, не выпуская из рук лоскутка. «Отойди, нехорошая девочка!» «Мамочка, я только простынку куколки высушу!» Надо немного терпения, находчивости и такта, чтобы не угнетать на каждом шагу детскую инициативу, не обрывать желания и намерения детей, но в то же время избежать ненужных споров и пререканий. Наряду с поступками ребенка, в основе которых не только не лежит ничего плохого, но которые являются результатом творчества в игре, инициативы или желания ближе, лучше познакомиться с каким-либо явлением, мы наблюдаем такие поступки, которые немедленно должны быть прерваны. Приводим примеры записи. Персонал стал замечать, что Шурик 2 года 6 месяцев, когда его вечером раздевают в ванной перед обливанием, встает голый на скамейку и нарочно мочится. Он стал регулярно изо дня в день повторять эту шалость и на все увещания отвечал громким смехом. Однажды воспитательница после такого поступка не пустила его к детям и на весь остаток вечера оставила его одного в соседней комнате, говоря, что он пачкает комнату, лужи делает, а детям это противно и неприятно. Несмотря на то, что Шурику были даны игрушки, комната, где он находился, была рядом с детской, ему не было страшно одному, к нему заходила и няня, и воспитательница, он плакал и все время просился к детям. Следующий день прошел благополучно, через день точно повторилась та же история с последующим наказанием, после чего шалость больше не повторялась. Месяц спустя при разговоре с Шуриком воспитательница обнаружила, что он прекрасно помнит об этом происшествии. Он очень подробно о нем рассказывал и сообщил, что он больше не пачкает, потому что вместе с детками играть интереснее. такие случаи, когда мы считали необходимым немедленно применить наказание, были очень редки. Какие наказания мы считали допустимыми? Наказание, естественно, должно вытекать из поступка ребенка и должно быть с ним связано. Было бы нехорошо, если бы воспитательница лишила Шурика сладостей, игрушек или не пустила гулять, не говоря уже о полной недопустимости телесного наказания или запугивания. Последний вид наказания приносит совершенно очевидный вред ребенку, так как ожесточают его и одновременно делают трусливым, запуганным, нервным. Применять наказание мы считали возможным лишь в том случае, если каждая воспитательница – право наказания принадлежит только воспитательнице, отнюдь не няне – в аналогичных случаях поступало так же. Для этого при смене дежурства воспитательницы тщательно обсуждали все из ряда вон выходящие поступки детей. Наказание должно являться только самой крайней мерой воздействия и применяться лишь в тех случаях, когда мы не можем другим способом изменить отрицательное поведение ребенка. Кроме изолирования, которое обычно длится не больше 5-6 минут, приведенный случай с Шуриком был совершенно исключительным, мы считали наказание, когда воспитательница делала вид, что сердится на ребенка, и некоторое время не разговаривала с ним. Применяя наказание, мы подчеркивали сущность поступка и последствия его, а слово «наказание» при детях даже не употребляли и не заставляли их просить прощения. Чтобы получить от наказания, возможно, больше эффект, можно в ближайшее время вспомнить о нем в разговоре с ребенком. Речь идет о ребенке середины или конца третьего года. Рассказать о его вине, о неприятных последствиях, особенно когда ребенок попадает в аналогичное положение, когда обстоятельства могут снова толкнуть его на тот же поступок. Мы никогда не требовали от ребенка обещания, что он больше не будет. Совершенно естественно, похвалить и приласкать ребенка, если он удержится и поступит так, как надо, но мы всегда предостерегали воспитательниц от манеры беспрестанно хвалить детей. Вообще в вопросе о наказаниях чрезвычайно большое значение имеет чувство меры. Самое разумное наказание теряет всякое значение и смысл, если оно часто применяется. Анализируя применяемые нами к детям меры воздействия, мы должны еще раз подчеркнуть, что в первую очередь мы стремимся Предупредить проявление нежелательного поступка и устранить причину, побуждающую детей совершать тот или иной поступок. Что же касается непосредственного воздействия на детей, то в отношении детей в возрасте того года мы применяли отвлечение. На втором году считали более эффективным словесное внушение. Уговор на третьем году. Кроме того, мотивированное запрещение. Что касается наказания, мы считали наиболее удачным выбранным то наказание, которое побуждало ребенка к правильному поведению, усиливая одновременно положительные переживания, желание быть с детьми, пользоваться расположением воспитательницы и тому подобное. Само собой разумеется, что отвлечение мы применяли при работе с детьми и на втором, и на третьем году жизни, так как новые меры воздействия не исключают применения и ранее применявшихся методов. Конец книги. Редактор Курбатова. Технический редактор Левина. Типография государственной издательской медицинской литературы. Москва. Ноготинское шоссе. Дом 1. Текст читал комиссар. Цена брошюры 1 рубль 30 копеек.